Почему? Как тебе сказать, трагедия это крайность, а мы не любим крайностей. Трагедия суха, а в Англии сыр. Она стояла, облокотившись на стену в нижнем конце сада, чуть повернув подбородок, опирающийся на ладонь. Она оглянулась на него. Отец Флер Монт живет на реке, да?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 так это совесть. «Когда мы заживем своим домом, — сказал он, — заведем у себя все эти старомодные цветы. Ничего нет лучше их».